Глава восьмая. Печать Архимага Императрицы Тьмы. «Сколько у тебя воды?» — спросил я Прокла. «У меня одна бутылка». «Дня на два. Если очень экономить, на три. Но экономить нам не пришлось». Вожак встал на тропу войны, начав подыматься по осыпи. За ним потянулись остальные волки. прокол взял лук на изготовку и достал стрелу. «Не-не-не!» — сказал я. — Поднимемся выше. Я уже говорил, что у меня всегда есть запасной план. Удивление на лице учителя было настолько необычным для него, что я подумал, «Йо!» А не впервые ли в жизни он удивился? «Выше камни мельче и менее устойчивы. Возможен камнепад». «Мы пойдем ближе к скалам», — предложил я. «Попробуем. А стрел все равно не хватит». И мы пошли. Хотя все чаще приходилось помогать себе руками, мы скорее ползли. Вскоре вся стая втянулась за вожаком. Волки, поскуливая и оскаливаясь на камнях, упорно преследовали нас. «С чего не такие упертые, голодные, что ли?» Необычное поведение животных меня удивило. «Вожак не терпит чужих в своих охотничьих угодьях. А мы еще наткнулись неудачно на его самку и щенка. А остальные идут за ним», — объяснил охотник. Продолжил обучение, получается. Очень медленная и очень странная охота продолжалась, но потерь с обеих сторон по-прежнему не было. Чем выше мы поднимались, тем осторожнее и медленнее двигались. Волки приближались. Когда мы добрались до верхних скал, я выбрал хорошую трещину в скале и вставил в нее свой дубовый посох. Представил валун, которым вчера убил босса-кабана. «Извлечь из сумки». Многотонная махина зависла на секунду, затем тронулась с места и покатилась вниз, жутко скрежеща камнями. Вожак и многие волки успели от него вернуться, но вибрации вызвали сотрясение скального основания. Я рассчитывал, что сдвинется только существующая осыпь, но мои действия вызвали разрушение и верхних скал. Наша трещина с посохом почему-то удержалась, и, держась вдвоем за посох, Мы прижимались к скале. Мимо проносились огромные камни. От грохота и скрежета заложило уши и нас накрыло облаком пыли. Прокол стоял выше и прикрывал меня собой. Я заметил, что ему пришлось пару раз достать и выпить какие-то эликсиры. Должно быть, его задело осколками камней. Вскоре все уже закончилось. Внизу медленно оседающая пыль накрывала камни новой осыпи волков видно не было а где же сообщение не то чтобы мне жаль опыта и уровней но все же вот ведь вслух ругнулся я и полез вызывать сообщение по требованию которое сам же и настроил игрок вы убили волка уровень десять игрок вы убили волка уровень десять игрок вы убили волка уровень десять игрок вы убили волка уровень десять игрок вы убили волка Уровень 10. Это сообщение появилось больше 70 раз. Игрок, вы убили вожек на стаи. Уровень 25. Вы получили достижение. Гроза волков. Выберите награду. Амулет перо. Свойства. Замедление падения. Два вопросительных знака. Второе. 100 золотых. Третье. Лук охотника. Редкий. Свойства. Сила плюс 10. Два вопросительных знака. Выбираю пункт первый. Амулет. Я уже летал, то есть падал. И почему-то очень хочется получить этот амулет. Сразу же смотрю параметры амулета. Амулет Перро. Позволяет на мгновение остановить падение. Срабатывает по команде «Замедление». Вы можете изменить команду в интерфейсе. Требует манны. Тысяча. Тысяча? Досадно. Ну ладно. Сам амулет, кстати, похож на крошечную подвеску в виде металлического пера. На шею не повесишь, а вот к браслету, пожалуй, можно прицепить. Игрок, ваш уровень повышен на 4. Итого уровень 8. До уровня 9 осталось 1500 очков опыта. Получено нераспределенных очков характеристик. 20. Всего 40. Перед моим напарником мне даже стыдно. От камнепада он меня прикрыл, причем своим смертным телом, а награду получаю я один. И вообще, есть чувство неудовлетворенности. Как-то я однобоко развиваюсь, воюю исключительно камнями, даже муху, и ту камнем прибил. Примитивно. Залез повыше, сбросил оттуда камень, и все, герой. Пожалуй, надо это прекращать. Хотя есть еще один ураг, и у него есть замок, и на этого врага и его замок я бы свой заветный камень скинул. А где моя прелесть, кстати? Мой валун незаменимый. Пропажу я обнаружил внизу, наполовину засыпанную камнями. Надо откопать и забрать. Все же это самый большой камень, что я видел в Ястых. И, кстати, нашел я его у самого большого дерева. Интересно. Надо будет потом обдумать. А вдруг другой в сумку дракона поместить не получится? Великоват все же даже для дракона. С моей силой двадцать и ловкостью двадцать три самые большие из камней отвалить не удалось. Подошел прокол и повысил мне ранг профессии. Профессия охотник. Ранг два из двадцати. Затем помог мне в раскопках. Ему отбросить крупный камень — это, похоже, развлечение. Какой у него, интересно, уровень. Малыши изъясни и чужих уровней не видят. Это, наверное, для того, чтобы не боялись. Сейчас это неважно. За полчаса мы освободили мой валун, и он был благополучно перемещен на свое место в пространственном кармане. «Ты закончил?» — спросил меня партнер и, дождавшись моего кивка, пошел в лес. Я, естественно, за ним. Луна еще стояла довольно высоко в небе и было относительно светло, но вершины гор уже разовели в солнечных лучах. Скоро утро. На территории охотничьих угодий волчьей стаи нам, в принципе, уже ничего не должно грозить. Поэтому я расслабился и шел, собирая по пути незнакомые растения, грибы, ягоды и мох. Хорошо, что я на память не жалуюсь. А то как потом все доставать? Но не проходить же мимо. Локация еще игроками не обследована. Может, что ценный недороком попадется под руку. Зачем же игнорировать будущий профит, если он сам в руки идет? Еще два часа мы преодолевали холмы, ручьи и заросли. Остановился Прокол только тогда, когда мы дошли до небольшого озера. На другом берегу негостеприимно возвышалась непреодолимая и мрачноватая стена скал. Охотник смотрел на противоположный берег озера с такой тоской и надеждой, что я понял. Мы пришли. И я, наконец, узнаю, зачем. На тот берег можно только доплыть. Пешком не пройти. Там пещера, в которой есть портал, ведущий в храмовую долину. В долине находится храм богини света. Пять лет назад жрицей в нем стала моя жена. Мы тогда только приехали в ущелье Грома. Храм скрытый, и паломники там бывали только по особому разрешению богини. И вот однажды я пошел туда проведать жену и детей и обнаружил вход в пещеру запечатанным». Он помолчал. «О храме никому рассказывать нельзя. Тебе я доверился, так как ты отмечен светом». Должно быть, ты держал в руках какую-либо вещь богини, или она коснулась тебя. Я могу увидеть такое. Ты из возрождающихся. И, может быть, сможешь мне помочь. Сам я перепробовал уже все. Вам предложено задание — воссоединить семью. Награда вариативна. Понимаете? Да? Нет? Конечно, да. Чем я могу помочь, непонятно, но сделаю, что смогу. Даже если бы был штраф за провал задания, я бы попробовал. Прокол протянул мне руку. Игрок, учитель охотников Прокол предлагает вам дружбу. Принимаете? Да? Нет? Да. Я пожимаю протянутую руку. Теперь у меня в игре есть друг. Надежный, верный. А то, что НПС, неважно. Я все меньше внимания обращаю на условности игры. Появилась информация. «Учитель охотников Прокол. Уровень 73. Друзьям положено знать больше друг о друге. Может, им вообще положено знать все?» «Ты плавать-то умеешь!» Насмешливая ухмылка явно отражала его сомнения. «А это вопрос интересный. Хотя интереснее ответ на него. В реале я проплываю сто метров за минуту и пять секунд, а здесь нужно качать умение. Не знаю, но попробую». Я разделся и сразу потерял большую часть силы и ловкости. Вода холодная. Для горной местности это нормально. До другого берега метров 200. Мне на пару минут. Но для страховки пытаюсь плыть вдоль берега, где глубина не больше полутора метров. Навык реала работает, но как-то не так. Медленно и неловко. Проплыл несколько метров и запыхался. Так я никуда не доплыву. Выхожу на берег. Холодно. Попрыгав, я согрелся и оделся. Прокол положил мне руку на плечо. «Вы получили умение пловец. Ранг первый из двадцати. Вы сможете плыть вдвое быстрее и вдвое дальше». Проведя еще один пробный заплыв, я понял, что смогу переплыть через озеро только в одежде и с мечом. Вещи повышают характеристики, только будучи надетыми. А когда я убираю в сумку дракона, характеристики снижаются. «Поплыли?» — предлагаю я. В одежде кролем грести непривычно. Удобнее брасом. Как бы то ни было, но через десять минут мы переправились. Выбравшись на берег, я увидел маленькую каменистую площадку, примыкавшую к огромной отвесной скале из трех остальных сторон, окруженную водой. Из скалы, примерно на уровне воды, пробивался ручей и стекал в озеро. Во многих местах скала носила на себе следы ударов и четко виднелись царапины на ней. В мокрой одежде было прохладно. Я снял ее и положил на камни сушиться. Сразу навалилась слабость. Зависимость от вещей — болезнь человечества. Но свои собственные характеристики я смогу повысить еще очень нескоро. «Здесь был вход в пещеру с порталом», — сказал Прокол. «Я недоверчиво глядел скалу. Ни трещин, ни следов народного тела. Скала выглядела монолитом. Видишь этот ручей? Он вытекает из пещеры, а справа от него в то время был вход». «У меня два вопроса. Откуда ручей втекает в пещеру? И что это за царапины на скале?» Прокол потемнел лицом, я решил, что в чем-то его невольно оскорбил. «Царапины эти оставил я», — хмуро ответил он. «Несколько лет я пытался пробиться туда. Ничего не вышло. Прочность скалы возросла многократно, а я... я не горняк. И даже если был бы им, эту скалу не пробить». Она запечатана магией. А той слабой магии, что есть у меня, для снятия печати недостаточно. Что же касается ручья, то в пещеру вода попадает водопадом из трещины в скале под потолком. Я подошел к скале, вынул меч и попытался нанести царапину. Эффект — ноль. А я старался, как бумагой алмаз царапать. Это сколько же времени и сил потратил мой друг, чтобы оставить эти следы? так мне нужна карта самой пещеры и прилегающей местности задумчиво сказал я план у меня пока никакого не было да ирана полной информации о проблеме пока тоже нет бери игрок учитель охотников прокол предлагает вам скопировать его карту принимаете да нет конечно да спрашивайте я захожу в свою карту и я едва не сел от неожиданности Вместо того, чтобы дать мне карту этого места и локации вокруг нее на пару километров, Прокол отдал мне всю свою карту, ведь где он только не побывал. В результате на моей общей карте Терры черных пятен осталось процентов 30. Это при том, что клан игроков, занимающихся исключительно путешествиями и исследованиями, гордится тем, что открыл уже четверть территории этого мира. Подарок дорогущий и подозрительно необходимы мне в будущем. Я так и так планировал потратиться на приобретение карты, но для решения текущей задачи он мало что дал. Моей первой идеей было найти поблизости горное озеро, из которого вода поступает в пещеру, и попытаться повторить путь воды. С помощью магии это, в принципе, возможно. Да, даже и без магии можно что-нибудь придумать. Физику надо знать. Скажи, а струя воды из стены пещеры бьет сильно или едва сочится? Прокол посмотрел на меня удивленно. «Там из скалы струя толщиной с мой кулак вытекает и падает рядом с порталом в полуметре от стены. Давай-ка попробуем применить мои познания в гидростатике», — предлагаю я. «Может, что и получится. А если нет, будем применять термодинамику». Грустный, даже мрачно выглядевший Прокол на глазах стал оживать. «Этой магии я не знаю и даже не слышал такой». Но пробовать готов все, что угодно. Первоначальный план приобрел конкретные черты. Нужно герметизировать отверстие, по которому из пещеры вытекает вода. Для этого мы вырежем из дерева подходящий по размеру брусок и забьем его туда. Я вспомнил вольное изложение закона Архимеда и вслед за Проклом повеселел. По карте Прокла выходило, что объем небольшой, в общем-то, пещеры порядка ста кубометров. Расход воды в ручье, который спускался от скалы в озеро, я на глаз оценил в 10 кубометров в час. Отсюда вывод. Пещера заполнится водой за 10 часов. Плюс-минус, неважно. Точные расчеты невозможны, да и не нужны для предстоящего эксперимента. Судя по тому, что пройдя сквозь скалы, вода вытекает в пещеру под давлением, а не сочилась из стены, я сделал предположение, что водоем, из которого она сюда течет, наземный или подземный, находится на отметке выше уровня пещеры, метров на двадцать. Меньше вряд ли, а вот больше очень даже вероятно. Значит, на печать, запирающую вход к порталу, будет воздействовать давление от двух и более атмосфер. А какие размеры были у входа в пещеру? Резко изменившийся, ставший порывистым и излучающим энергию мой товарищ повернулся ко мне, отвлекшись от рассматривания отверстия из которого текает вода, и ответил. Я проходил, не сгибаясь. И в ширину метр два. Значит, около четырех квадратных метров. Это даст нам воздействие на печать около ста тысяч килограммов. А если разница в отметках окажется больше, то и до пятисотен тонн. В реале вынесла бы любую дверь. Здесь все сложнее, но удержание печати заклятия будет тратить огромное количество маны в секунду. Все будет зависеть от силы мага, наложившего ее.